Черная грязеподобная субстанция пропитала его ноги. Но Сузуки Сатору не боялся. Он следил за Кюр и Лимом, уничтожавшим демонов. Сузуки Сатору не предпринимал попыток атаковать его и вел себя довольно расслабленно. Между ними выросло дерево. Сперва оно было одно, затем их число стало расти. Два, три, пять, десять. Это были щупальца, раскачивающиеся даже без ветра. Ми! Внезапно послышалось приятное блеяние козы, и она была не одна, их было словно стадо. Словно вытягиваясь за этим звуком, жидкость испустила глухой стон, и из нее что-то появилось. Эти существа были ненормальными, слишком ненормальными. Высоту они были почти 10 метров, но это не считая их щупалец. Они были похожи на репу с бесчисленными черными щупальцами вместо листьев. Их плотные корни напоминали комки плоти. И у них было пять козьих копыт. Часть с корнем, то есть комкообразная часть, была разломана и расколота в нескольких местах. Даже Кюр Лим насторожно наблюдал за всем этим. Не похоже, что он собирался атаковать. Это напомнило ему Лорда Дракона, с которым он сражался ранее. Ах, так вот оно что. Они никогда раньше не сражались с существами такого уровня. По крайней мере, не очень часто. Почуяв возможность, Сузуки Сатор улыбнулся, а затем... «Мееееее!» Приятное блеяние исходило из этих разломов. Это были пасти, сочившиеся слюной. Эти пять внушающих страх монстров назывались «темные молодые». Это были монстры, появившиеся в количестве пропорционально количеству жертв «я-шап-нигурат». У них не было никаких особых способностей, но они обладали исключительной защитой, и их уровень был выше 90. «Хо-хо-хо, это новый рекорд!» Кюр и -э Лим, похоже, все люди, которых ты пожертвовал ради своего глупого плана, жаждут твоей смерти. Это было невозможно, у мертвых нет своей воли. Но это могло быть возможно в этом мире. Мысль, что темные молодые вобрали в себя последние желания умерших, не покидала голову Сузуки Сатору. Их щупальца были чрезвычайно длинными, и похоже, что они ожидали приказа Сатору. Возможно, дело было в этом. Ладно, вперед. Темные молодые заблеяли и рванули на кюр илима кюр Илим ударил хвостом прямо по корпусу тёмного молодого и вырвал из него кусок тела, вызвав извержение смальнистой крови. Однако тот задрожал лишь на мгновение, а затем его толстые ноги крепко встали на землю, без видимого замедления в скорости передвижения. Что? Возможно, он предполагал, что тёмный молодой будет отправлен в полёт или просто исчезнет, как прочие демоны но тот сблизился с Кюр-Элимом в момент его замешательства, и они столкнулись. Кюр-Элим пошатнулся от удара. Темные молодые окружили его и нападали, ударяя Кюр-Элима своими щупальцами бесчисленное количество раз, иногда даже приближаясь для укусов. «Не смотри на меня свысока!» Окруженный темными молодыми, Кюр-Элим крутился и уворачивался в стиле кота, используя свои крылья, хвост, ноги и клыки для контратаки. Только теперь Сатору применил на него заклинание, ему больше не нужно было притворяться надменным, на сей раз он закроет пути действий для своего оппонента и приведет его к тому, что был заготовлен. Он использовал заклинание «Односторонняя дуэль». Заклинание третьего уровня, оно привязывало заклинателя к цели таким образом, что когда цель пыталась сбежать с помощью телепортации, оба оказывались в одном и том же месте. Такой эффект мог игнорировать даже использование целью задержки телепортации и телепортировать их обоих в обозначенную зону. Однако у заклинания был фатальный недостаток. Если цель телепортировалась к своим друзьям, заклинатель также появлялся там благодаря их связи и оказывался окруженным. Такой была причина нахождения вроде бы полезного заклинания в пределах третьего уровня. До одного из обновлений его можно было использовать на члене команды и телепортироваться вместе с ним, но после патча его можно было применить лишь на врагов. Разумеется, если бы Кюр Элим решил телепортироваться к Сияющему Лорду Дракону или к подобному по Дракону Лорду, главным приоритетом станет немедленный побег. Как и подразумевало название «Односторонняя дуэль», заклинание представляло преимущество того, что если заклинатель телепортировался прочь, его противник не перемещался вместе с ним, что делало бегство тривиальной задачей. Затем посох гильдии также применил заклинание – Им было заклинание восьмого уровня – запирание измерений. Хотя демоны, ангелы и прочие аутсайдеры часто использовали эту способность в форме умения, одноимённое заклинание имело ту же функцию. Оно предотвращало моментальное перемещение с помощью телепортации наружу, своей зоны действия, но не ограничивало физические передвижения. Для избежания этого Сатору следовало зорко следить за каждым шагом Кюр и Лима. Тот находился внутри зоны запирания измерений. Попытаясь он покинуть зону и телепортироваться снаружи, односторонняя дуэль возомела бы эффект. Сатору с посохом гильдии соорудили магическую темницу, тёмные младые служили физической темницей. Похоже было на то, что тёмные молодые находили нападавших на них демонов раздражающими. Хотя они и были призваны одним заклинателем, демоны, вызванные с помощью Армагедона сил зла, были доступны как приемлемые цели – по этой причине, призванные одним и тем же заклинателем, монстры могли сосуществовать. Поскольку он не мог отдавать приказы демонам, не находящимся под его контролем, у него не было выбора, помимо приказа темным молодым, мириться с этим. Сатору приказал темным молодым мириться с этим, поскольку демоны не повредят вам, даже если не будете защищаться, а затем применил заклинание. «Тройная предельная магия, рассечение реальности» атакующее заклинание высшего ранга впилось тело Кюр и Лима. Скорее всего, это был самый большой объем урона из полученных им среди всех битв до сих пор, и глаза Кюр и Лима словно пытались прожечь звуки Сатурна насквозь. Посох гильдии применил заклинание, запечатанное в камне солнца, «Сияющий взрыв». Это было заклинание с воздействием на площадь, наносившее дополнительный урон злым существам и нежити, тем сильнее, чем ниже было значение их кармы. В свою очередь, с увеличением кармы цели, урон по ней снижался или обнулялся. Разумеется, темные молодые также были под ударом, поскольку Кюр Лим находился между ними, но поскольку значение их кармы равнялось нулю, несмотря на их внешний вид, они не получали много урона. Демоны же получали урон по площади и начали воспринимать посох гильдии как врага. Однако, поскольку демоны были связаны единым правилом, не нападая на своего призывателя, Они не атаковали посох, считавшийся частью снаряжения их призывателя. То, как демоны удвоили интенсивность атак на Кюр и Лима и темных молодых, могло выглядеть, будто они выплескивали свое раздражение. «Ах, черт бы тебя побрал! Черт тебя побери, ты ублюдок!» Голос Кюр и Лима звучал стесненно. Шах и мат. Мелкая разница в уровнях ничего не значила теперь, когда последняя фигура вступила в игру. Все было бы совсем иначе, будь Кюр и Лим определенным исключением, о котором знал Сатору. Он не ослаблял атак, поскольку знал монстров типа Танк, не позволявших нападавшему определить, насколько сильно они были повреждены. «Тройная предельная магия, рассечение реальности». Он продолжал применять сильнейшие известные ему атакующие заклинания, поскольку он был настроен не давать врагу времени перевести дыхание и победить его здесь и сейчас». В то же время посох гильдии применил свое заклинание – призыв, первородный огненный элементаль. Пламя взвылось с небеса, достигая 6 метров высоту, а затем медленно сгустилось в гуманоидную форму. Лучший возможный ход для укрепления преимущества. Хоть Саторой желал сделать это сам, к его сожалению он не мог. Призванный первородный огненный элементаль проделал свой путь между темными молодыми и ударил Кюр и Лима пламенными кулаками. Тройная предельная магия. Рассечение реальности. Посох применил заклинание девятого уровня, божественного ранга, разлом земли. Как только Кюр-Илим был поранен рассечением реальности, земля разверзлась и трещина поглотила ногу Кюр-Илима, оставляя его застрявшим в ней, как животное в медвежьей ловушке. Эффект мгновенной смерти не активировался, как Сатору и ожидал, однако эффекты урона со временем и препятствия движению должны были применяться – Хоть он и не мог понять, как трещины в земле могли возникнуть в пустыне. Таков был принцип заклинания. Я победил. Да нет же, Сатору моментально напрягся в момент расслабления. Истинно то, что Кюр-Элим должен был лишиться вариантов действия и в таких обстоятельствах. Даже Тачми не смог бы, наверное, выбраться из такого. Но дело бы обстояло совсем иначе, имея Кюр-Элим козырь в рукаве. Это очень походило над битву с сияющим лордом-драконом. Лорды-драконы такого уровня – имели суперумения в виде дикой магии. Он все еще не мог терять бдительность. Пока Посагилия применял свои атакующие заклинания, Сатору осмотрел корпус Кюр-Элима, его правую сторону, затем верхнюю от нее, и нацепил на себя браслет. Как хорошо сможет адаптироваться к обстоятельствам его собственный туз в рукаве, и как сыграет его оппонент. Это должно было стать моментом, определяющим победу и поражение. Кина, я вернусь к тебе в безопасности». «Почему?» – думал кюр Илим в глубине своего хаотичного разума. «Почему он был доведен до такого отчаянного положения, несмотря на его безукоризненное планирование? Ублюдок Императора Дракона! Почему он, наиболее самоотверженный из шести драконов, готовившийся уничтожить заразу этого мира, был загнан в такую ситуацию?» Ответ был очень прост. кюр Илим знал о существовании врагов своего уровня, но никогда не сражался с ними.